Глава четвертая С момента нападения на почтовый вагон прошло четыре дня, а следствие не продвинулось ни на шаг. За это время были опрошены десятки, а может и сотни людей. На Ярославском вокзале удалось найти пару свидетелей, которые видели троицу в военной форме примерно в нужное время. Ни одному из свидетелей они не показались подозрительными, поэтому к ним не особо присматривались. Оба сошлись на том, что форма относится к сухопутным войскам, а вот знаки в петлицах не заметил ни один. Один заявил, что, увидев военных, подумал, парни только демобилизовались. Объяснить свои ощущения не сумел, потому что в тот момент не думал, что это важно и деталей не запоминал. Оба заявили, что двое из солдат выглядели молодо, лет на двадцать, не больше. Третий возрастом старше минимум на десять лет. И на этом все. Ни цвета волос, ни роста и телосложения. Ни один из свидетелей не видел, садились ли военные в поезд, тем более никто из них не заметил, чтобы они общались с сотрудниками почтового вагона. Члены семей погибших старались что из силы, чтобы помочь следствию, но и они оказались бессильны. Впрочем, кое-какие соображения по поводу того, как преступники попали в вагон, подсказал родственник одного из сотрудников почтового вагона. Двоюродный брат Егора Демидовича Пашкова обмолвился, что его сын, племянник Пашкова, служит срочную в рядах советской армии и что Егор весьма уважительно относится к служивым и всегда рад им помочь. А коллеги-проводники нехотя признались, что время от времени солдатики, попавшие в стесненные обстоятельства, простыми словами, растратив деньги, полученные при демобилизации, просятся довести их пару-тройку остановок, чтобы добраться до дома. Кое-кто, пренебрегая правилами, просьбы удовлетворяет. В беседе с начальником погибших сотрудников выяснилось, что за почтовыми тоже такое водится, но не часто. Как-никак на них материальная и моральная ответственность за сохранность почты. Он же объяснил значение слова «международка». На почтовом языке это означало получить груз из узлового почтового отделения которая обрабатывает почтовые отправления, поступающие службами аэрофлота из сопредельных государств, а также из дружественных СССР западных стран. В день нападения Егор Пашков с товарищами получили такой груз, о чем в журнале, найденном в вагоне, нашлась специальная отметка. В окружении Леонида Седых отыскалось целых восемь девушек по имени Ольга, но ни одна из них никаким боком к делу не относилась. Подруга у Леонида была, но звали ее Светлана. Нашли и двух Артемов, одноклассников Леонида, но и их притянуть к делу не получилось. Что касается клички Толстый, таких ни в окружении погибших, ни в окружении пострадавшего не нашлось, несмотря на распространенность прозвища. К обеду понедельника оперативники находились на грани отчаяния, полагая, что раскрыть дело им не удастся. Оба выходных они потратили на беготню по городу и бесплодные разговоры с друзьями и родственниками пострадавших и теперь чувствовали себя совершенно измотанными. По этой причине обеденный перерыв в кабинете оперативников проходил тоскливо. Стол капитана Абрамцева располагался у окна, выходящего на площадь Дзержинского. На столе были разложены бумаги, относящиеся к текущему делу, но он на них не смотрел. Он наблюдал за перебранкой перед киоском «Союз печать». Ее устроили покупатели, не поделив последнюю свежую газету то ли известия, то ли правду. Через открытое окно до Абрамцева доносились лишь обрывки фраз. Женщина в мешковатом платье темно-синего цвета и с и тканевой сумкой на плече грубо толкала своего соперника в бок и при этом трубным голосом награждала его не слишком приличными эпитетами. Мужчина низкорослый и настолько полный, что издалека казался похожим на шар, отбивался как мог и в громогласности женщине не уступал. Киаскер, защищенный хлипкой конструкцией из дерева и стекла, пытался их урезонить, но спор разгорался все сильнее. — О чем задумался, Иван? — голос капитана Дангадзе донесся откуда-то издалека. Абрамцев оторвал взгляд от окна и перевел на товарища. Дангад сидел верхом на стуле возле тумбочки с чайными принадлежностями и следил за работой кипятильника. Тот висел на краю литровой стеклянной банки, воздушные пузыри неспешно поднимались на поверхность, возвещая о том, что процесс кипячения подходит к концу. «Вижу, вода закипает», — на вопрос Иван не ответил, но Дангадзе переспрашивать не стал. «Сегодня шикуем», — сообщил он товарищу. «На неделе получил посылку от родни. Ты знал, что семейство моего дяди работает на чайных плантациях? Нет? Теперь знаешь». Так вот, мой дядя прислал мне особый чай. Не ту солому, что упаковывают в бумажные брикеты на чайных фабриках и беззастенчиво именуют грузинским чаем «черным байховым». А настоящие, молодые листы вместе с листовыми почками их еще называют типсами. Такой чай самый лучший. Двойная сушка, бережное хранение. Да что я рассказываю? Подставляй стакан, сам все увидишь». — Приберег бы ты такой дорогой гостинец для более удачных времен, — проворчал Абрамцев, но стакан достал и протянул Дангадзе. — Нет, друг, ты не прав. Именно в такие тяжелые минуты и важен чай дяде. Дангадзе достал жестяную коробочку, на голубом фоне в черном прямоугольнике, украшенном причудливыми завитушками, красовался красный ромб с фигурными ребрами и незатейливыми черными буквами «Чай грузинский Экстра». С наслаждением втянув ноздрями воздух, Дангадзе закатил глаза от удовольствия. Непередаваемый аромат. Он всыпал по паре щепоток в каждый стакан, залил кипятком из банки и, словно фокусник, набросил на стаканы полотенца из домотканной материи. «Все, теперь ждем», — торжественно провозгласил он. «Я из столовой пирожки захватил. Качество не гарантирую, но голод утолить можно». — С чем пирожки? — полюбопытствовал Абрамцев. — С повидлом, — Дангадзе продемонстрировал кулек из коричневой промасленной бумаги. — Взял каждому по три. Олежка придет голодный, а его тут сюрприз ждет. Должен бы уже вернуться, как думаешь, Иван? Абрамцев бросил взгляд на наручные часы. Эти часы ему подарила жена на тридцатилетие. Изготовленные на московском часовом заводе «Слава» в золоченом корпусе, На белом циферблате только четыре арабские цифры, вместо остальных — золоченые черточки, что делало часы более стильными. Черный кожаный ремешок с золоченой застежкой мягко лежит на запястье. Не часы, а мечта. Стрелки показывали почти половину первого. Дангадзе прав, Гудко должен бы вернуться. Что же его задержало? Олег Гудко выпросил у Абрамцева разрешение съездить еще раз на Ярославский вокзал. Не то чтобы у него появилась какая-то зацепка, скорее как раз наоборот, потому что никаких зацепок не было и в помине. Возражать Абрамцев не стал. Сидеть Сиднем в кабинете и ему особой радости не приносило. Криминалисты установили, что злоумышленники воспользовались охотничьим ружьем. По характеру ран без сомнения определили, что стреляли из обреза. На месте преступления были найдены металлические гильзы патроны 16-го калибра с самодельными войлочными пыжами. Предназначались они для стрельбы из гладкоствольного оружия. Из тела пострадавшего Ивана Громова патологоанатом извлек остатки самодельной пули, так называемого «жакана». Их отливали из свинца для охоты на крупного зверя. Приличной точности выстрела при использовании таких боеприпасов ожидать не приходилось, но зато убойная сила огромная. Такой пулей можно с 50 метров уложить медведя, и даже если тому удается убежать от места подстрела, то недалеко. Смерть наступает от массивной кровопотери и вызванного ею шока, что и произошло со всеми тремя убитыми. Каким образом остался жив Леонид Седых, до сих пор оставалось загадкой. В сознание он так и не пришел, но состояние его врачи определяли как стабильно тяжелое. Результаты электроэнцефалограммы, непонятная для непосвященных череда волновых пиков, записанная на бумажную ленту, давали надежду на то, что мозг парнишки не пострадал, но для оперативников это служило малым утешением. С каждым днем шанс напасть на след преступников становился все ничтожнее. За четыре дня преступники могли сбыть весь товар, забрать деньги, уехать на тысячи километров от Москвы и надолго залечь на дно. Ситуация осложнялась тем, что произвести опись украденных вещей оказалось практически невозможно. Да, ценные посылки и бандероли содержали опись пересылаемых предметов, но почтовые работники не скрывали того факта, что зачастую отправитель указывает не все предметы или занижает ценность пересылаемого, а то и вовсе оставляет посылку без описи оценочной стоимости, чтобы сэкономить на оплате, ведь за ценность посылки приходится платить дополнительно. Да, какие-то предметы удалось идентифицировать, и оперативники разослали список украденных вещей, довольно короткий, если учитывать то, сколько посылок бандеролей вскрыли преступники, по всем городам огромного союза. Они надеялись, что если всплывет хоть один из украденных предметов, появится и зацепка. Опять задумался. «Брось голову ломать, Иван. Пусть мозг остынет, тогда и решение быстрее найдется». Дангадзе закончил колдовать над стаканами и успел разложить остывшие пирожки по тарелкам. «Принимайся за трапезу, друг. Знаешь, как в народе говорят? С голоду до холоду и петух не поет, а от тепла до сыта и курица кукарекает». «И кто же из нас курица?» — Абрамцев рассмеялся. С некоторых пор собирание пословиц и поговорок стало для Гии Дангадзе любимым увлечением. Он с азартом заядлого картежника собирал крупицы народной мудрости и даже завел для этого небольшой блокнот. Коллеги не уставали подтрунивать над увлечением товарища, но Дангадзе это не задевало и уж тем более не могло отбить охоту к увлечению. «Может, ты. Может, я», — Дангадзе улыбнулся. «Может, мы вместе. В любом случае поесть нужно. Голод не тетка, пирожка не поднесет, А вот гея Дангадзе обо всем позаботится». Ладно, умник, давай свои пирожки. Но поесть они не успели. Дверь кабинета распахнулась, и на пороге возник Олег Гудко. Глаза его весело сверкали. Брюха набиваете! Гудко окинул взглядом накрытый стол. Бросайте все, у меня новости, закачаешься. Неужто что-то нарыл, выдохнул Дангадзе. Не просто что-то, а настоящую бомбу. Гудко схватил старелки тарелки пирожок и откусил солидный кусок. Густое повидло полезло наружу, он слезнул его языком. Подхватив стакан, сделал два глотка и довольно сощурился. — Э, дорогой, мы так не договаривались! — Гия забрал стакан из рук Гудко. — Сперва дело, потом брюхо. — Как скажешь, гражданин начальник! — Гудко подмигнул Дангадзе и засунул в рот вторую половину пирожка. — Ты посмотри на него, Иван! — воскликнул Дангадзе в притворном возмущении. — Никакого уважения к старшему позванию. — Пусть прожует, — улыбаясь, произнес Абрамцев. — Ему больше нашего новостями поделится охота, так что никуда он не денется. — Есть джуть как охота! — с набитым ртом объяснил Гудко. — Я по вокзалам до да почтовым отделениям такой аппетит себе нагулял. Дожевывай и докладывай по форме, чуть строже произнес Абрамцев, Нехорошо, товарищи неведением томить. Гудко быстро проглотил пирожок, запил двумя глотками чая и приступил к рассказу. Приехав на Ярославский вокзал, он начал с работы, которую оперативники выполнили еще 4 дня назад. Он ходил от одного работника вокзала к другому и задавал одни и те же вопросы. Он опросил всех. Уборщиц залов ожидания, обвешанных тряпками и ведрами. Дворников с метлами. Буфетчиц, вкусно пахнущих сдобой. И, конечно, носильщиков. Поначалу отдачи от разговоров Гудко не видел. Работники вокзала, охочие до сплетен и сенсаций, с воодушевлением обсуждали происшествия, но практической пользы эти обсуждения не несли. Так, поболтать на досуге, обсудить чужие проблемы, осудить глупость человеческую и только. Как ни странно, все, начиная с уборщицы, заканчивая бригадиром погрузочной бригады, сходились в одном – преступники, кем бы они себя ни выставляли, могли попасть в вагон только с разрешения старшего сотрудника почтового поезда, в данном конкретном случае – с разрешения Егора Демидовича Пашкова. По правилам, старший по вагону обязан находиться на платформе до самого отправления поезда и собственноручно закрыть двери тамбура, как только подадут сигнал к отправлению. В почтовом вагоне двери закрывались еще раньше, сразу после того, как получены все пересылочные единицы. Об этом знал любой, кто хотя бы полгода поработал в системе железнодорожных перевозок. Следовательно, проникнуть в вагон до отправления преступники могли только в том случае, если их туда впустил старший по вагону. Ведь не стали бы злоумышленники размахивать оружием на перроне, битком набитом любопытными пассажирами и нарядами вокзальной милиции. Заключение казалось Гудко резонным. Мало кто из преступников станет использовать оружие в столь многолюдном месте. К тому же он знал, что у Пашкова были причины личного характера в лице племянника, солдата срочной службы, чтобы, вопреки правилам, позволить трем солдатикам доехать до нужного места в почтовом вагоне, проявив тем самым к ним сочувствие. Но что в этом нового? Ничего. Пустые разговоры и пустая трата времени. Гудко это знал, но с вокзала все не уходил. Прошло два часа бесплодных поисков, и Олег уже начал испытывать отчаяние, когда вдруг забрезжил луч надежды. Удача пришла в лице плюгавенького мужичка по прозвищу Дармоед. Кто и почему присвоил мужичку нелестную кличку, Гудко не интересовался, а вот идеей, высказанной вскользь Дармоедом, заинтересовался всерьез. На вокзале мужичок исполнял обязанности разнорабочего и, надо признать, от работы не увиливал. Нужно ящики для буфета разгрузить? Пожалуйста. На привокзальной площади бумажки и обертки собрать? Не проблема. Скамейки подкрасить, клумбы полить, вывеску протереть? Да мало ли дел в солидной организации. И когда основные сотрудники сбивались с ног от наплыва работы, на помощь всегда звали Дармоеда. А еще, как выяснилось, природа наделила Дармоеда уникальным логическим мышлением, любил мужичок все по полочкам раскладывать и концы с концами сводить. Эта его особенность вызывала массу насмешек со стороны окружающих, но именно она и сослужила службу старшему лейтенанту Гудко. Причем в тот момент, когда он готов был бросить свое неблагодарное занятие. В этот момент он вел вялую беседу с двумя носильщиками и дворником. Они сидели в летней курилке, асфальтированные площадки 4х4 метра, отгороженной от перона невысоким забором из бывших в употреблении труб, окрашенных белой и красной краской. В курилке стояли три лавки, подбитые доской дюймовкой и также окрашенные масляной краской. Насильщики смолили приму, а дворник помир. Над головами струился дымок, языки ворочались лениво. Гудко крутил в пальцах деревянный спичечный коробок с невзрачной наклейкой, изображающий стелу города-героя Севастополя и гласящие, что продукция выпущена в честь 30-летнего юбилея Великой Победы и почти не прислушивался к рассказу дворника. И тут позади Гудко зазвучал странный дребезжащий голос, а вскоре в поле зрения появился и его обладатель. Гудко с удивлением смотрел на это чудо природы. Несмотря на жару, мужичок был одет в теплое трико и шерстяную водолазку, локти и колени которых вытянулись от долгой эксплуатации. В руках он мял хлопчатобумажные рабочие перчатки, и, судя по их состоянию, работа им доставалась вдоволь. Доброго денечка, рабочий люд, поприветствовал собравшихся мужичок. Здорово, дармоед, носильщики и дворник оживились. Присоединяйся к нашей компании. Я бы рад, с грустью в голосе произнес дармоед. Да клавка, будь она неладно последнюю пачку в унитаз спустила. Снова с курением борется, дворник подмигнул приятелям. — И когда только угомонится. — И не говори, Фрол! От баб одни беды. Взять хотя бы мою клавку. Каких только ограничений за двадцать лет брака не придумала. А борщ готовить так и не научилась. Не борщ, а бурда. Вот-вот, одни беды, — поддержал Дармоед Афрол. Борщ, бурда, так еще и покурить нельзя. Идем, Дармоед, сужу тебя сигареткой. Подымишь, и жизнь слаще станет. Уговаривать себя Дармоед не заставил. Перемахнул через ограждение. Взял обещанную сигарету, бережно размял в заскорузлых руках и сунул в рот. Не спрашивая, выхватил из рук Гудко спичечный коробок, достал спичку и, чиркнув ошершавое ребро, прикурил. Отдавая коробок, он поинтересовался. — А вы, стало быть, уголовное начальство. С преступностью боретесь? — До начальства мне далеко, — Гудко не стал преувеличивать свои заслуги. — Но по мере возможности стараюсь бороться. «К нам насчет почтового?» «Насчет него», — подтвердил Гудко. «На Ленинградском уже были?» Вопрос этот дармоед задал так обыденно, у оперативника даже мысли не возникло, что благодаря этому вопросу расследование перейдет на очередной виток. «Имеете в виду Ленинградский вокзал?» Гудко удивленно приподнял брови. «Ну да», — дармоед затянулся и, кивнув, выпустил клуб дыма прямо в лицо лейтенанту. «Не был». И не планировал. Гудко помахал рукой, разгоняя дым. «Странно!» — протянул Дармоед, но больше ничего не добавил. «Что в этом странного?» — вопрос задал Фрол, и вид у него при этом, по мнению Гудко, был слишком настороженным. «Да как же!» — Дармоед аж сигарету опустил. «Там ведь международка. Пашков оттуда целую тонну груза получил. Рассуждая логически, можно сделать предположение». Мародеры те на навар от Международки рассчитывали. А как они могли узнать о характере перевозок, если не от почтовых работников с Международки? Точнее сказать, работниц. Что? Гудко чуть на месте не подскочил. И как такая простая мысль не пришла ему в голову? Как не пришла никому из отдела? Ведь верно. Международный почтамт располагался недалеко от Ленинградского вокзала, а он, в свою очередь, стоит на Комсомольской площади рядом с Ярославским вокзалом». «Утечка, говорю, могла произойти от сотрудников Международного почтамта. У нас ребята поговаривают, что вагон вез посылки из Болгарии, Польши и ГДР, а там, сами знаете, есть чем поживиться». «Откуда у вас такие сведения?» — с нажимом на слове «у вас», — спросил Гудко. «Так люди говорят, а я слушаю». — Давай-ка, дармоед, присядь поудобнее и расскажи товарищу-милиционеру все, что слышал об этой самой утечке. Фрол тяжелой рукой пригвоздил мужичка к скамейке. — Человеку надо помочь, ты меня понимаешь? — Пусть слушает, Коля охота, — легко согласился дармоед и протянул руку за очередной сигаретой. Гудко достал из нагрудного кармана пачку космоса и выложил на скамью. К пачке сразу потянулись руки, и не только Дармоеда. Спустя двадцать минут рассказ был окончен, пачка опустела, а старший лейтенант Гудко с возрожденной надеждой и кучей ценных советов от короля логики Дармоеда мчался к зданию Международного почтамта. На почтамте Гудко первым делом переговорил с начальницей. Дородная сидеющая дама с рассыпающимися буклями на голове приняла оперативника благосклонно, Но как только речь зашла об утечке информации о поступающих отправлениях, категорически замотала головой и напрочь отмела подобное предположение. «Молодой человек, у нас государственная организация. Сюда отбор серьезнее, чем на олимпийские соревнования. Случайных людей у нас здесь просто нет и быть не может». «Вы так уверены в своих сотрудниках, что готовы подтвердить их безупречность под присягой в суде?» — расстроившись, выдал оперативник. Дама сразу сникла, но от слов своих не отказалась. «Да», — заявила она, — «девушки иногда бывают легкомысленны, но только не в ее отделении». Гудко понял, что спорить бесполезно и вытребовал разрешения пообщаться с сотрудниками на рабочих местах. «Раз вы так в них уверены, не будет большого урона, если я с ними пообщаюсь», — заявил он. И дама с буклями, скрипя сердце, дала свое согласие. Штат Международного почтамта насчитывал не один десяток сотрудников, Но Гудко интересовали люди, работающие на сортировке и оформляющие документацию. Как и на Ярославском вокзале, он снова начал переходить от одной группы к другой, задавать вопросы и слушать рассуждения сотрудников всех мастей. Кое-кто с предположением Дармоеда соглашался, но таких оказалось слишком мало, чтобы получить хоть какой-то результат. Большинство сотрудников в один голос заявляли «Никакой утечки не может быть, никогда и ни за что». Но даже те, кто допускал подобную вероятность, не называли ни одного конкретного имени, даже случайно. И все же Гудко повезло. Когда он беседовал с группой молодых сортировщиц, речь, как ни странно, зашла о женихах, потенциальных и реальных. Оперативника немного смущал тот факт, что его персону отнесли к категории потенциальных женихов и даже начали подбирать подходящую пару. Но беседа шла так непринужденно, что он решил потерпеть в надежде услышать что-то полезное. «Вы посмотрите повнимательнее, девочки!» Смуглая кореглазая девица лет двадцати беззастенчиво разглядывала гудко и комментировала своим подругам. «Уж если ему кто и подойдет, так это Наталья из второй смены. Пара будет, закачаешься!» «Да что ты, Оксана, она ему не по зубам!» Услышав реплику подруги, девушки смущенно захихикали. «Она как гарпия, предвестница бури, а ему бури на службе хватает!» — Нет, Наталья, по моему разумению, ему больше бы Оленька подошла. Как думаете, девушки? — Ольга из Смежного, — третья девушка вступила в дискуссию. — Может, ты и права. Она тихая, спокойная и домовитая, — последняя фраза адресовалась оперативнику. — Я как-то была у нее. Дома чисто, уютно и пирогами пахнет. Пироги Ольгины просто объедение. Ха, возможно, ты и права, — внезапно согласилась Оксана. Ольга бы идеально подошла. Да вот загвоздка, она уже себе выбрала пару. Точно-точно закивали девушки, соглашаясь со словами Оксаны. Тут товарищу-милиционеру не светит. А впрочем, попытаться стоит, — снова загорелась Оксана. Организовать встречу, а там все будет зависеть от вашей настойчивости, товарищ-милиционер. — Боюсь, меня ваше предложение не привлекает, — Гудко улыбнулся, стараясь сгладить резкость слов. «На данный момент все мое время забирает работа». «Фу», — фыркнула Оксана, — «какая скука! Если бы мы только о работе думали, то вам вообще не на ком жениться было бы». «Опасаюсь, что могу вас разочаровать, но женить бы пока в мои планы не входит», — Гудко виновато улыбнулся. «Так что ваша Ольга может насчет меня не переживать». «Да, она и не станет», — выдал кто-то из группы девушек. «Все знают, что она по своему темику сохнет». Гудко будто что-то щелкнуло в мозгу. Международка. Ольга. Темик. Вот же оно. По темику Гудку изо всех сил старался сдержать эмоции, чтобы девушки не заподозрили неладное раньше, чем он выжмет из них все возможное. Ну да, это она его так называет, а на самом деле его зовут Артем. Ольга с ним в школе училась. С тех пор по нему сохнет, а он с ней играет. Все это выдала миловидная блондинка, имени которой Гудко не знал. «Что же вы ей об этом не скажете?» — поинтересовался Гудко и обвел девушек озадаченным взглядом, когда его слова потонули в дружном смехе. «Сказать Ольге, что ее темик не имеет серьезных намерений? Вы смеетесь?» — выразило общее мнение Оксана. «Нет, я не смеюсь», — серьезно произнес Гудко, — «и не понимаю, что в этом может быть смешного». Лично я обязательно сказал бы своему другу, если бы предполагал, что его невеста настроена несерьезно. — Да перестаньте, — оборвала его Оксана, — стал бы он вас слушать. Думаю, он бы прислушался к мнению друга. — Ох, товарищ милиционер, какой же вы наивный! — Оксана театрально закатила глаза. — Да Ольга сама все знает, только отказывается верить. Этот ее драгоценный темик даже при ней другим девушкам глазки строит. «Подтвердите, девочки!» Девушки, соглашаясь, закивали, и на Гудко посыпался град истории, описывающих коварство Артема. Тут было все. От невинного флирта в форме подмигивания до неприличных объятий в тот момент, когда Ольга не могла видеть своего избранника. «Очень странно слышать все это», — недоумение Гудко было искренним. «Зачем же она с ним встречается?» «Наверное, любовь», — выдала Оксана и мечтательно закатила глаза. А знаете, я ведь однажды пыталась намекнуть Ольге о недостойном выборе, вмешалась в разговор та девушка, что первую упомянула о темике. И я рассказала ей о том, как ее женишок почти полчаса болтал с секретаршей Инночкой, пытался назначить ей свидание и даже один раз поцеловал. И знаете, что она мне ответила? Надеюсь, что узнаю, ответил Гудко, когда понял, что вопрос задан не риторический. Она сказала, что я ей просто завидую или неверно сужу о темике от того, что знаю о его судимости, торжественно выдала девушка. О судимости? Гудко подался вперед. Так избранник Ольги был судим. Она так сказала, голос девушки зазвучал менее уверенно. подробности я не знаю, но кажется, его держали в тюрьме около полугода. Пьяная драка или что-то в этом роде. Милые девушки. «Вы даже не представляете, как помогли мне», — искренне произнес Гудко и быстро свернул разговор, не забыв выяснить фамилию Ольги. Дальше оставались технические моменты. Вернуться к даме с буклями и выяснить домашний адрес Ольги Зотовой, так как в тот день была не ее смена. Судя по полученному адресу, проживала девушка довольно далеко от места работы, да и от здания главного управления МВД на улице Дзержинского тоже не близко. Улица Херсонская располагалась в Молодом, всего несколько лет назад образованном Черемушкинском районе, и добраться до него можно было на метро. Однако ехать одному, да еще не доложив, Гудко показалось неразумной идеей, поэтому прежде чем предпринимать какие-то действия, он решил ехать на Петровку. Решение Гудко капитан Абрамцев одобрил. — Это Ольга Зотова, наша единственная зацепка. Молодец, Олег, — похвалил он Гудко. «Сейчас главное не спугнуть девушку раньше времени. Так что берите машину, отправляйтесь с Дангадзе на улицу Херсонскую и доставьте Ольгу сюда. А я пойду к Супоневу и доложу о подвижках». Дангадзе с сожалением отставил недопитый чай, подхватил Гудко и вместе они вышли из кабинета. Рыжеволосый Миша скучал в автомобиле и новому заданию обрадовался не меньше Олега Гудко, который чувствовал себя героем дня. Узнав, куда следует ехать, Миша приуныл. Район этот он знал не слишком хорошо, но капитан Дангадзе, похлопав парня по плечу, заявил, что никаких сложностей не случится. «Спросим дорогу у прохожих», — заявил он, устраиваясь в автомобиле. Однако надежды капитана Дангадзе не оправдались. Приехав в нужный район, они быстро нашли Херсонскую улицу, а вот с поисками дома пришлось изрядно попотеть. Оказалось, что улица эта своеобразная. Во времена, когда земли еще не присоединили к городу, застройкой здесь занимались, как бог на душу положит. И от этой вольницы дома на улице не стояли стройными рядами и не имели четкой нумерации. Улица изгибалась во всех направлениях, имелось десяток ответвлений и, по сути, улицей не являлась, занимая солидный пятак земли. Скорее, это был район в районе. Машина кружила на этом пятаке, выбирая направление наугад, Но всякий раз дом под номером 46 не находили. В итоге дома не нашли в самом центре пятака симпатичное строение в три этажа и с двумя подъездами. Он прятался в тени здания с вывеской «Средняя школа номер 15», во дворе которого, несмотря на летний период, крутилась детвора. Дети-то и подсказали водителю, где искать пропажу. Миша подогнал машину к первому подъезду, заглушил мотор и отрапортовал, что задача выполнена. Капитан Дангадзе, а за ним и Гудко, вышли из машины и направились к подъезду. Лавочки возле дома не пустовали, появление оперативников привлекло внимание местных кумушек, и они принялись перешептываться, наблюдая за незнакомцами. — Здравствуйте, уважаемые! — подходя ближе обратился к ним Дангадзе. — Погода нынче хорошая? — Погода, что надо, — закивали женщины. — Воздухом подышать самое время. Одна из женщин привстала со скамейки и чуть выдвинулась вперед, чтобы переключить внимание Дангадзе на себя. «В гости к кому-то или по делам, — поинтересовалась она, — что-то не припомню, чтобы вы раньше приезжали». «Нет, не приезжали», — подтвердил Дангадзе. «Память у вас отличная, позавидовать можно». «Мне, как домоуправу, положено иметь отличную память», — женщина налезть не поддалась. «Времена неспокойные, так что бдительность не бывает лишней». «Приедут вот такие молодчики вроде вас, по двору пошастают, а потом выясняется, что в соседнем доме квартиру ограбили. Заметьте, в соседнем, а не в нашем. Мы такого не допускаем, знаете ли». «Ого, да у вас готовая народная дружина, — снова подхватил Дангадзе, — и дежурство несете?» «А как же, у нас все строго», — женщина перевела взгляд с Дангадзе на гудко. «А что же ваш товарищ такой тихий, или его здороваться не научили?» — Молод еще, стесняется, — с видимым удовольствием произнес Дангадзе. — Так научите, — посоветовала домоуправ и, потеряв гудкой интерес, повторила. — Так вы к кому-то из нашего дома или из соседнего? — Видимо, из вашего, — Дангадзе сверился с адресом. — Это ведь дом сорок шесть по улице Херсонской? — Все верно, он самый, — кумушки снова закивали. — Значит, мы на месте. Не подскажете, Ольга Зотова сейчас дома? — Вопрос Дангадзе заставил женщин переглянуться, а взгляд, которым одарила оперативников Домоуправ, буквально в одно мгновение из заинтересованного превратился в подозрительный. — В чем дело? Я что-то не то спросил, или вы не знакомы с девушкой по имени Ольга Зотова? — Для чего она вам? — Домоуправ скрестила руки на груди, из чего Дангадзе сделал вывод, что никакой информации из нее он не выудит. — Да так, по работе. Неопределенно ответил он. По работе, заливай кому-нибудь другому, грубовато произнесла домоуправ. С чего бы вдруг ее в выходной с работы дергать стали, да еще машину посылать? Весь двор из-за вас выхлопными газами провонял. Там накладка вышла, в смене людей не хватает, вот нас и попросили за Ольгой съездить, вступил в разговор Гудко. Сама Таисия Павловна просила, а ей разве откажешь? Вы нас простите за беспокойство, мы только Ольгу заберем и уедем. Он не стал дожидаться, какова будет реакция на его заявление, ухватил Дангадзе за ремень и потащил к подъезду. Когда они скрылись от настороженных глаз женщин, Дангадзе вырвался из цепких пальцев оперативника и негромко спросил. «Таисия Павловна, так зовут начальницу Ольги?» «Понятия не имею, как ее зовут», — признался Гудко. «Назвал первое попавшееся имя, и все» так доверия к истории больше. «Вот ты жук!» — Дангад смеялся. «А история получилась, что надо. Главное, что не нужно будет ничего объяснять, когда Ольгу к машине поведем». С этими словами он поднялся на второй этаж и позвонил в квартиру под номером шесть. На звонок дверь открыла седенькая старушка лет семидесяти. Она смотрела на оперативников под слеповатыми глазами и явно не собиралась задавать вопросов. «Здравствуйте! Ольга Зотова здесь проживает?» «Чего? Кого вам?» Дама оказалась еще и глухой. Дангадзе пришлось трижды произнести имя девушки, прежде чем старушка его расслышала. Зато, когда расслышала, новых вопросов не задавала. Вместо этого она жестом пригласила их войти. Когда дверь за оперативниками закрылась, старушка крикнула, вызывая Ольгу. Голос у старушки оказался на удивление громким и сочным. На ее крик из спальни, расположенной в конце длинного коридора, вышла симпатичная девушка. Темные волосы свободно спадали на плечи и ниже, доходя почти до бедер. Челка закрывала лоб, полные губы улыбались приятной улыбкой, но при виде незнакомцев улыбка тут же пропала. — Что происходит, бабуля? — обращалась девушка к старушке, но смотрела только на мужчин. — К тебе пришли! — заявила старушка и неспешно скрылась на кухне. «Ко мне?» — удивление девушки возросло, а в глазах заплескалась тревога. «Ольга Зотова!» — официальным тоном произнес Дангадзе и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Здравствуйте, мы из милиции. Капитан Дангадзе». «Старший лейтенант Гудко!» — вслед за товарищем представился Гудко. «Из милиции?» «Да, уголовный розыск!» — добавил Дангадзе и, достав из кармана удостоверение, раскрыл, предъявляя девушке. Ольга на красной корочки даже не взглянула. Рука метнулась вверх, легла на горло, во взгляде появилась тревога. — Вы по поводу Артема? — чуть запнувшись, спросила она. — Какого Артема? — Дангадзе решил поймать девушку и выяснить фамилию Артема, пока она не поняла, что ее парень крупно влип. И девушка попалась. — Артема Юрченко, — простодушно ответила Ольга. — С ним что-то случилось? — Почему вы решили, что речь пойдет об Артеме? вступил в разговор Гудко. Уловка Дангадзе сработала, и он был доволен тем, как развиваются события. Не знаю, вы сказали из милиции, и я подумала. Внезапно Ольга смолкла, вероятно сообразив, что не стоит говорить слишком много. О чем вы подумали? Дангадзе перехватил инициативу. Ни о чем я не подумала, теперь в голосе Ольги зазвучал вызов: И вообще у меня нет времени играть в загадки. «Говорите, зачем пришли?» «Зачем так грубо? Вежливость еще никому не навредила», — с нажимом произнес Дангадзе. «Или вы чувствуете за собой вину, поэтому и перешли в оборону. Некрасиво получается». «Красиво или некрасиво, мне все равно». Дангадзе девушке явно не понравился. «Или говорите, зачем пришли, или уходите. Мне нужно следить за бабулей, а вы попусту тратите мое время». «Вы угадали, Ольга, мы здесь из-за Артема». Гудко подумал, что не стоит сразу настраивать девушку против себя и постарался, чтобы фраза прозвучала дружелюбно. «С ним что-то случилось?» Гудко и Дангадзе переглянулись. «Что лучше сказать? Как поступить в такой ситуации? Играть в открытую или повременить с откровенностью?» Дангадзе чуть заметно пожал плечами, и Гудко понял. Капитан отдает решение на его усмотрение как не хотелось гудко получить информацию быстрее, он понимал что не все так просто. все что у нас есть это только подозрение всего лишь подозрение пронеслось в голове, и он принял решение рано выкладывать карты на стол нужно доставить ольгу в управление, а там пусть следователь решает какие вопросы задавать и когда сообщать о подозрениях вам лучше проехать с нами все так же мягко произнес гудко это не займет много времени. Если вам нужно покормить бабушку или сделать что-то еще до отъезда, мы подождем. Донгад заскосил на товарища глаза, в которых читался вопрос, но Гудко сделал вид, что не заметил. Он продолжал смотреть на девушку и надеялся, что она не потеряет к нему доверия. «Скажите мне, что произошло? Если с Артемом беда, почему вы приехали ко мне? Почему не обратились к его матери?» Девушка нервничала все сильнее. «Я не понимаю, что могло случиться». «Когда вы видели Артема в последний раз?» Гудко понял, что как-то объясниться все равно придется, иначе Ольга и с места не сдвинется. «В последний раз?» Ольга снова схватилась за горло и растерянно заморгала. «Он что, умер?» «По-моему, мы не с того начали», — внезапно заявил Гудко, игнорируя вопрос Ольги. «Скажите, вы давно знакомы с Артемом? Кажется, вы вместе учились в школе, в одном классе?» «Да, нет, не всегда». Ольга запнулась, но продолжила. Он учился на год старше меня, но потом оказался в моей параллели. Вместе мы проучились только восьмой класс. Потом я поступила в ПТУ учиться на почтальона, а он... Он пошел работать. — Но общаться вы не перестали, — Гудко пытался подтолкнуть Ольгу к продолжению рассказа. — Не перестали. — Ольга, простите мне нескромный вопрос. Вы с Артемом пара? «Нет, что вы!» — Ольга замахала руками. «Мы просто друзья. Иногда он заходит в гости. Иногда вместе ходим в кино или прогуляться. Вот и все. Это совсем не то, что вы могли подумать. Мы ведь живем практически в одном дворе, вот и общаемся». «Правда?» — Гудко пожал плечами. «Мне сказали между вами очень близкие отношения. Возможно, ошиблись». «Кто сказал? Бабки у подъезда. Нашли кого слушать?» Ольга вспыхнула. «Подумаешь, поцеловались пару раз. А Купчиха увидела и растрезвонила на всю Москву. Встречаться с молодым человеком дело непредосудительное, проговорил Гудко. Артем вам явно нравится, что плохого в том, чтобы называться его невестой. Да, все из-за прошлого Артема. Ольга, казалось, позабыла, что говорит с сотрудником милиции стала более откровенной. «Это купчиха его терпеть не может, потому что он в колонии сидел. Но ведь он искупил вину, он окончил школу, нашел работу, а прошлое так куда от него денешься? Действительно некрасиво со стороны купчихи осуждать человека, когда уже и закон его простил, — посочувствовал Гудко. К тому же правонарушение было незначительным, кто в подростковом возрасте не влипает в истории. То подрались, то прихватили то, что плохо лежит. Да мало ли как сглупить можно. Вот и я об этом всем твержу, — Ольга благодарно улыбнулась оперативникам. Это же когда было? Артему тогда еще пятнадцати не исполнилось. Конечно, мальчика жалко, но ведь и он виноват не меньше. Зачем в драку полез? Зачем спровоцировал конфликт? Он виноват в своей смерти не меньше, да только у нас мертвых не судят. Услышав слова Ольги, Гудко едва сдержался, чтобы не показать, насколько ошарашен ее заявлением. Убийство? В пятнадцать лет? Дангадзе также не ожидал такого поворота в разговоре. Он подумал, как бы Гудко, опыта у которого в подобных делах было явно меньше, чем у капитана, не сморозил глупость, тем самым спугнув девушку, которая наконец-то разоткровенничалась, и снова вступил в игру. «Где работает Артем?» — уводя разговор от скользкой темы, спросил он Ольгу. «Он? Я точно не знаю. Что-то связанное с перевозкой товаров». Ольга в очередной раз замешкалась с ответом, из чего Дангадзе сделал вывод, что девушка скрывает правду. «Водитель или экспедитор?» — Дангадзе сделал вид, что поверил Ольге. «Скорее экспедитор», — Ольга подсказки обрадовалась. «Водительские права он еще не получил, но собирается». «Долгосрочные планы — это хорошо», — одобрил Дангадзе. Ольга кивнула и задумалась. Взгляд ее стал отстраненным, словно она находилась далеко-далеко от узкого коридора, от оперативных работников и в целом от мирской суеты. Какое-то время в квартире стояла тишина, нарушаемая лишь тихим звоном. Старушка на кухне мешала сахар в керамической чашке. Затем взгляд Ольги прояснился, она по очереди посмотрела на оперативников, а потом вдруг разрыдалась. Оба, и Гудко и Дангадзе от неожиданности растерялись сильнее, чем когда услышали, за что Артем был лишен свободы. «Послушайте, я не понимаю», — всхлипывая начала Ольга. Вы пришли ко мне, чтобы что-то узнать про Артема, но не задали еще ни одного вопроса. Я теряюсь в догадках, нервничаю, пытаюсь предположить, что же случилось. Зачем вы меня мучаете?» Речь ее прерывали в руки тряслись, глаза успели слегка припухнуть. Гудко первым взял себя в руки. Он достал из кармана носовой платок и протянул Ольге. «Возьмите платок, вытрите глаза», — попросил он. Девушка послушно взяла платок, вытерла мокрое от слез лицо, зажала его в кулаки и вновь обратилась к Гудко. «Скажите, Артем жив?» «Да, он жив», — после непродолжительной паузы ответил Гудко и быстро добавил. «Послушайте, я не уполномочен сообщать вам о причинах, которые привели нас в ваш дом. Но я могу отвести вас к тому, кто сможет все объяснить». «Правда? Вы говорите правду?» Ольга вгляделась в глаза Гудко и сама ответила на свой вопрос. «Да, вы говорите правду. Только вы думаете, что мне не понравится то, что я услышу». Гудко промолчал. Ольга вернулась в комнату, подхватила сумочку, вновь вышла в коридор и решительно произнесла. «Я готова ехать. В любом случае находиться в неведении всегда гораздо хуже, чем знать правду».